Глава 16. Тапок для тараканов. Впереди вырстала тёмная полоска берега Барбадоса. Эскадра Тринидадского флота приближалась к цели, выдерживая десятиузловый ход. Впереди шли Аврора и Беркут, разведывая обстановку. Следом за ними в 2 милях следовал Волк, готовый в любую минуту поднять в воздух беспилотник, а замыкали ордер основные силы Птица, Ягуар и Кугар. На них находилась первая волна десанта, которая захватит плацдарм на побережье. С рассветом подойдёт вторая волна основных сил на грузовых парусниках. сопровождении писца. Но в всякий случай решили его выделить для охраны этой армады, как самого тихоходного из группы кораблей, имеющих машину, чтобы не связывал действия остальных. Ну, а обломать рога тому, кто сунется, писец сможет и самостоятельно. Операторы решили не отказываться от ТЗ, причём не столько из-за его огневой мощи, сколько из-за возможности обеспечения хорошего радиолокационного наблюдения и связи, а также как единственного носителя БМП, способный создать колоссальные проблемы английскому гарнизону Барбадоса. Леонид стоял в рубке ТЗ, внимательно вглядывался в радар. Две передовые цели, Беркут и Аврора, были уже неподалёку от побережья севернее Бритштауна. По данным предварительной разведки, проведённой ещё Карнетом, успешно играющим роль купца-контрабандиста Джона Стаффорда, это место хорошо подходило для высадки десанта, но всё равно для проверки вперёд послали авиацию, а то вдруг англичане там какой-нибудь сюрприз подготовили. Команда на волк и готовый к вылету крокодил взмыл в воздух, направившись к берегу. От чуткой электроники беспилотника скрыть что-либо было невозможно, но сколько ни кружил маленький вертолёт над побережьем, никаких укреплений, ни одного человека поблизости от места высадки не обнаружил. Следом отправилась разведгруппа на скифах, спущенных с волка, Аврора и Беркут подошли достаточно близко к берегу, чтобы в случае чего прикрыть разведчиков пулемётным огнём. Вот скифы ткнулись носом в берег и фигуры в лохматых комбинезонах исчезли в тени те. В какое-то время в эфире стояла тишина, и вот наконец поступил долгожданный доклад от командира группы. Противника поблизости нет, берег совершенно не укреплён. Можно начинать высадку. И тут всё пришло в движение. ТЗС остался маристией и с помощью своего радара помогал остальным кораблям выйти в назначенной точке для постановки на якорь. Когда это было сделано, на больших лодках, буксируемых с собой от самого форт-росса, стали перевозить на берег орудия и лошадей. Морская пехота высаживалась на обычных шлюпках, спущенных с палубы. Если бы кто увидел это со стороны, то был бы поражён той чёткостью и отработанным до автоматизма действием, с какими проходила боевая десантная операция. Вторая в этом мире Если не первое, так как на Кюрасао всё же старались решить дело миром и не доводить до вооружённого столкновения, а вот на Барбадосе у Вы без него не обойдётся. Убедившись, что все корабли из кадры в Сталина якорь в заранее намеченные точки, Леонид дал команду подойти ближе к берегу и начать выгрузку БМП. Что не говори, но в Вильямсстаде боевая машина произвела впечатление. Возможно, и здесь нагонит страху на противника. Да и вести точную стрельбу по малоразмерным, хорошо защищённым целям, если вдруг возникнет такая надобность, из 30-миллиметровой пушки БМП всё же гораздо удобнее и эффективнее, чем из слонабоев. avalchuk Леонид нагодились в рубке, наблюдая за ходом высадки. Аргуды и зебы были готовы в любой момент открыть огонь, но этого пока не требовалось. Англичане в буквальном смысле слова проспали нападение. Вроде бы тут нормально всё идёт. Так никого же на берегу нет, Леонид Петрович. Вот с утра, как джентльмены проснутся, тогда может что-то и будет. Проводники из ирландцев как настроены? Готовый англичан зубами порвать, придётся смотреть за ними, чтобы не натворили глупостей. Присматривайте обязательно, и главное, Фёдорович, береги людей и не жалей бы и припасов, патронов и снарядов ещё подбросим, а вот людей нет. Малейший очаг сопротивления противника выдвигай артиллерию на прямую наводку и перемешивай там всё с землёй, либо из БМПшки проутюжь. Если англичане бросят на ласка Валерию, сразу пехоту в коре и пулемёты по периметру, патронов не жалеть. Это понятно ли, Леонид Петрович? Я боюсь, как бы информация нашим безобразия раньше времени на сторону не ушла. Уже не уйдёт. На Барбадос никакие корабли, кроме английских, не заходят, а кто придёт, тут и останется. На войне как на войне. Леонид разговаривал с командиром Морпехов, но не прекращал следить за окружающей обстановкой и думать о своём. Большая часть первой волны десанта уже высажена и укрепилась на плацдарме. Утром подойдут парусные корабли, и высадка продолжится. Если англичане виграют дури, они попытаются сбросить десант в море, то нарвутся на массированный пулемётный огонь, после чего вряд ли отважутся на вторую попытку. Штурмовать Бритстаун нет смысла. Не зачем терять своих людей в уличных боях. Достаточно блокировать город, уничтожив всю крепостную и полевую артиллерию, и пусть там джентльмены сидят, пока жрать станет нечего. одновременно прибрать кругом весь остров. В принципе, то же самое собирались сделать и испанцы на Ямайке, если бы штурм Порт-Рояла по каким-то причинам не удался. Жаль, конечно, что группе Корнета пришлось покинуть Бритштаун накануне операции. Но надо отвести от него и от Сирла любые подозрения. А так сбежали компаньон контрабандисты от придурка губернатора, которому захотелось войнушку поиграть, и избежали Как говорится, дело житейское. А особо к законопослушности здесь ни народ никогда не отличался. А вот если бы они сбежали после того, как десант Тринидадцы захватил Барбадос, то тут уже может возникнуть масса глупых вопросов. Типа, а как же вы, дорогие друзья, смогли это сделать? Почему никому другому это не удалось, а вас Тринидадцы не поймали? Вот поэтому сейчас и остаётся только гадать о том, что творится в Бриджтауне. И единственный оставшийся там агент, достаточно близко подобравшийся к губернатору, этот Джон Кроули, который к этому времени благодаря сообразительности, грамотности и умению угодить начальству уже поднялся в обслужи в сорвне мальчика на побегушках до чего-то значимого. Не очень большого, но всё же. Упускать такую возможность держать возле губернатора своего человека было нельзя. Но Джон это тоже понимал, поэтому сам предложил остаться в городе, чтобы быть в курсе всех дел. Единственная проблема быстрой двусторонней связи у него не было, только система телеников. Но ну, удастся ли ему вырваться из губернаторской резиденции в нужный момент неизвестно, да и как попасть в Свизньково, в осаждённый город, а потом его покинуть тоже большой вопрос. Поэтому Джона Кроули фактически законсервировали, велев вести себя тихо и не геройствовать. Когда гарнизон Бритштауна капитулирует, а рано или поздно это произойдёт, так как фанатиков среди англичан нет, а запасы продовольствия при таком вавилонском столпотворении быстро закончатся, губернатор Бакинито остров вместе с оставшимися верными ему людьми. То, что с ним при этом может произойти несчастный случай, ну так от этого никто не застрахован, а верный слуга может уйти с остальными, не вызывая подозрений. Никто их задерживать не будет. какое-то время. В общем, будущее покажет. Надо сначала Барбаду взять. Правда, без курьеров и сейчас не обошлось. Кагуй, получив в море от Санта Анны провизию и воду, благополучно добрался до Якабштата. То, что его постоянно вели песец и беркут, находясь за горизонтом, сирлус со товарищи знать было совершенно не обязательно. Санта Анна, выполнив свою миссию, также направилась в Якабштат. Ну что поделаешь, много компаньонов по контрабандному бизнесу у мистера Стаффорда. Испанцы среди них тоже есть. Вот и выручили синьоры, подбросив харчей. То, что передачу груза контролировали люди из службы синьора Карпова, тоже мистеру Сирлу знать не обязательно, как и то, что команда Санта Анны набрана не из портовых за булдык и получает жалование сильно отличающееся от общепринятого. Но это, как говорится, запланированный результат, который полностью оправдался. По приходу на Табага Джона Стаффорд сразу исчезница, занявшись делами, а команда во главе с Робертом Сирлом занялась привычным делом, с чего начинается любой заход в порт посещением местных достопримечательностей, то есть кабаков и борделей. Иными словами, всё шло как обычно. Но вот того, что произошло дальше, никто не ожидал. Через 3 дня после прихода Кагуе в Якабштадт пришёл и Норвал со своей тайной миссией. Его уже ждали, но поначалу не подали вида, чтобы максимально использовать возможность передачи дезинформации. По стольгу никаких сведений о готовящейся десантной операции англичани в Якабштате получить не могли, кроме уже известных слухов. Решили усыпить их бдительность и отправить Норвал во свая се твёрдой уверенностью, что никакой угрозы нападения нет, а слухи оказались обычными слухами. В портовых кабаках ещё и не такое можно услышать, но снова вмешался человеческий фактор. В первый же день в одном из кабаков четверо матросов с Кагуей встретились с командой Норвала, так как лейтенант Маккензи был вынужден отпустить своих людей на берег, чтобы не выходить из образа обычного купца и не разрушать купеческую легенду. Закончилось это как и положено пьяной дракой. На первых порах Марекин, Royal Navy, переодетые как обычные матросы скупца, имели большой перевес в силах и даже сделали попытку утащить на свой корабль сбежавших дезертиров, но поскольку они сами находились под постоянным наблюдением, усиленный наряд полиции нагрянул довольно быстро, уложив мордой в пол всех участников потасовки. Может быть, мэрикам с норвалом и удалось бы сохранить свою инкогнито, списав инцидент на обычную драку в кабаке, как и не редкость. Но их коллеги с Кагуей, разозлённые произошедшим, молчать не стали и заявили полиции, что норвал не тот, за кого себя выдаёт. И во все усы слушания выложили все подробности его вояжа. Поскольку это слышали очень многие, пришлось задержать норвала до выяснения обстоятельств. Если его отпустить, то ангачани сразу бы поняли, что с ними играют, намеренно снабжают дезей. Ради обеспечения достоверности полученных сведений и законности задержания на следующий день в Якобштадт чисто случайно зашли фрегаты Ягуар и Кугуар, и старший офицер Кугуара опознал в капитане Норвала Дэвида Маккензи, командира английского военного шлюпа Аметист. После этого под прицелом орудий двух парусно-винтовых фрегатов англичане капитулировали. Норвал так и не вышел из Якобштата до самого начала операции, а губернатор Барбадоса тщетно продолжал ждать сведения, на получение которых очень рассчитывал. Между тем, высадка завершилась. Эскадра осталась на месте, ожидая подхода второй волны десанта. На берегу по-прежнему всё было тихо, это значит, что англичане так до сих пор ничего и не обнаружили. Впрочем, это их проблемы. Крыгдил вернулся на Волк для дозаправки топливом и снова вылетел на разведку, но в этот раз в сторону Бритштауна по предполагаемому маршруту движения противника. Пока ещё была ночь, надо максимально использовать свои преимущества в технике. Леониду предложили пойти отдохнуть, всё равно до утра ничего не предвидится, а в случае чего разбудит. Но он отказался. Какой сейчас сон? Да и его новое изменённое состояние позволяло долго обходиться без сна. Поэтому он занял место у резервного монитора, на который передавалось изображение с видеокамеры беспилотника, и внимательно наблюдал за происходящим, не мешая экипажу крокодила вести аппарат. Внизу проплывали участки леса, равнины, превращённые в плантации. кое-где виднелись постройки, иногда удавалось засечь людей, скорее всего, охранников плантаций. Больших скоплений войск нигде не было видно. изображение видеокамер в инфракрасном диапазоне или они тут же привык, поэтому сам замечал малейшие цели, обнаруживаемые с воздуха. Но вот впереди показался Бритстаун. Добравшись до границы города, экипаж крокодила начал съёмку, ведя беспилотник по периметру. Сразу стало ясно, что здесь очень многолюдно. На рейде стояло множество кораблей разных размеров, начиная от крупных галеонов и флейтов и заканчивая мелкими пинассами. Весь город окружали полевые укрепления, большое количество артиллерийских батарей, редутов и люнетов. На всех находятся люди. Пушки в основном корабельные, это было ясно видно по их лафетам. Часть артиллерии расставлена на побережье и смотрит в сторону моря, в дополнение к форту, который тоже ощетинился орудиями. Но все орудия стоят не в казематах, а на стенах. То есть совершенно открыты сверху, а это значит, что орудийная прислуга ничем не защищена от шрапнельных снарядов, разрывающихся в воздухе. Это была новинка семейства Меркели, продолжающих денные ночно совершенствовать разные виды вооружений на благо русской Америки. Вот и можно испытать её в боевых условиях на англичанах. Надо ли точно установить дистанцию, на которой произойдёт подрыв? В городе тоже многолюдно. Очевидно, начальство взбудоражено, как побегом Кагуи, так и исчезновением нарвала, которому пора было уже давно вернуться. Это значит, что-то пошло не так. Сделав три круга над Бритштауном и тщательно зафиксировав обстановку, крокодил отправился обратно. Система обороны Бритштауна была выяснена во всех подробностях. Что и говорите, англичане действительно напрягли силы и смогли создать в такой короткий срок что-то серьёзное, способное с успехом противостоять существующим армиям XVII века. И если бы сюда сунулись испанцы, французы, реглаланцы, то увязли бы в прочной обороне города. Но набеду англичан их настоящий противник воевал по-другому и ставил перед собой совсем иные задачи. Он не занимался грабежом городов в Новом Свете, как делали все просвещённые европейцы. Он просто уничтожал всё, что представляло для него угрозу, вместе со всеми богатствами, какие там находились или могли находиться. Остаток ночи прошёл спокойно, и с рассветом на горизонте показались многочисленные паруса. Писец, сопровождающий своих подопечных, вышел на связь и доложил, что всё в порядке. Но появление большой десантной флотилии, идущей к Барбадосу, не могло укрыться от англичан. Так и Аврора, которая после завершения высадки десанта ушла к Бритштауну и держала подходы к нему под постоянным наблюдением. Очень скоро в районе высадки появился конный разъезд. Увиденная им картина впечатляла. Неподалёку от берега стояла громада ТЗ, которую ни с чем нельзя было спутать. Рядом расположились три обычных корабля, но с высокими трубами, из которых слегка вился дым, а берег был полон высадившихся войск. Но беды англичане не стали геройствовать, а тут же поскакали обратно, чтобы поскорее сообщить важные сведения. О происшествии доложили командующему, а Леонид сразу вызвал Ковальчука. Медведь Тезеев, что там у вас? ТЗЭ Медведю. Всё в порядке, противник нас обнаружил. Если дурь взыграет, и может быть, даже нападут. Будьте начеку, сейчас вышлю авиаразведку. Спустя несколько минут крыгодил снова взмыл в воздух и понёсся в сторону Бритштауна, вскоре оказавшись перед линией полевых укреплений. Все подготовленные заранее позиции были заняты войсками. Диспеттник заметили и даже попробовали сбить, открыв огонь из оружия на высоте 600 м, надёжно защищало маленький летательный аппарат от стрельбы и из гладкоствольного дульнозарядного оружия. Боражиры над городом, окружавший его линию укреплений, Кргодил обеспечивал наблюдение за текущей обстановкой в режиме реального времени, в ходе чего было выяснено, что кроме отряда кавалерии численностью около двух сотен сабель, англичане никого к месту высадки не послали, о чём тут же было доложено командиру десанта. Пока всё шло по плану, ничего непредвиденного не случилось. Когда английские кавалеристы увидели, с чем им предстоит столкнуться, то благоразумно стали выдерживать дистанцию. Для опущей убедительности БМП выдвинулась вперёд, встав между десантом и противником. Чуть позади заняли позиции пулемётные расчёты со своими тяжёлыми МГ-69, которые пришлось установить на лафеты с родни орудийным и перемещать гужевой тяга. Коммедии они мало отличались от своего прототипа пулемёта Гатлинга, но диваться некуда. В наступлении пулемёт должен быть мобилен. Пехота залегла за естественными укрытиями и изготовившись к стрельбе. Артиллерию решили пока не задействовать не та цель. Молчаливое противостояние продолжалось около получаса. Ни та, ни другая сторона не предпринимали никаких активных действий. Наконец англичанам надоело топтание на месте, и они решили выслать парламентарных От основной группы отделились 3 человека и не торопясь, рысью направились к высадившимся войскам. Всё это не укрылось от вахты на ТЗ. Когда Леонид поднялся в рубку, командир десанта как раз вышел на связь. Что там у вас такое? Парламентёры появились, спрашивают, что мы тут забыли? Что им ответить? Скажите, что не хотим жить рядом с соседями, которые то чему хотят на нас наслать, посылая заражённый галеон работорговцев с неграми. хотят второй железный корабль получить, чтобы с его помощью нам бяку сделать. Восьму предлагаю им единственный выход решить проблему полюбовно, без заговорочную капитуляцию на размышление сутки. Если согласны, пусть выходят из города и складывают оружие. Если не согласны, то будем бить их там, где найдём. Любой корабль, попытавшийся покинуть Бретштаун, будет уничтожен. Если начнут в позу становиться и что-то требовать, скажите, что других условий не будет, и они зря теряют своё и наше время. Поняв, что торговаться бесполезно, парламентарии удалились, но отряд Кавалера остался на месте, продолжая наблюдать за десантом. То, что они находятся в зоне поражения нарезного оружия, англичане даже не подозревали и действовали по установленным в данный исторический момент правилам. Десант тоже наблюдал, но огня не открывал. Зачем? Противнику выдвинули ультиматум, и дали время подумать, пусть думают, может и согласятся. Спустя пару часов к месту высадки подошли парусные грузовые корабли с десантом. Сами по себе небольшие, но их было много. Ради такого дела мобилизовали всю свою флотилию, занимающуюся перевозками грузов между Форт-Россом и Якобштатом. Писец, сопровождавший эту армаду, остался на ристе, чтобы отсечь возможные атаки неприятеля, вдруг тот появится, а транспорт и десант подшли к берегу. Чтобы ускорить выгрузку, задействовали все имеющиеся плавсредства. Как шлюпки прибывших кораблей, так и шлюпки ягуара, кугуара и волка, а также большие лодки для десантирования орудий и лошадей. Благодаря этому высадка была закончена в рекордно короткий срок, а после этого разбившись по батальоннам, десант быстрым маршем выступил в направлении Бритштауна. Всё это происходило на глазах у английских кавалеристов. Неизвестно, какие инструкции на этот счёт получил командир скадрона, но самоубийцей он явно не был. Поэтому кавалерия начала так же отходить к Бридштауну, держа в поле зрения многочисленного наступающего врага. Пока ещё ни с той, ни с другой стороны не прозвучало ни одного выстрела, если не считать тех, которыми пытались сбить беспилотники. Так и двиглись до самого города. Походные колонны морской пехоты с урчащей БМП во главе следовали по пятам за отступающим отрядом кавалерии. А авиаразведка с помощью крокодила велась постоянно, что дало возможность не снижать темп наступления, так как никаких сил противника впереди не было. Небольшая задержка возникла лишь дважды по дороге. попались усадьбы плантаторов. Хозяева сбежали от челить и надсмотрщики остались. Причём, что всех удивило, большая часть надсмотрщиков была из негров. Это уже не лезло ни в какие ворота. В бараках для рабов содержались в основном ирландцы. Когда их освободили, они сначала даже не поверили, а когда поверили, перебили почти всех надсмотрщиков. Но если некоторых белых не тронули, то абсолютно всех негров просто растерзали. Видать было за что. Оставив усадьбы и плантации под окраины освобождённых ирландцев, двинулись дальше. Когда впереди показались постройки Бритштауна, десант стал охватывать город по периметру, не приближаясь к полевым укреплениям. Местность была уже разведана с воздуха, и позиции батальонов намечены заранее. Англичане, расположившиеся на редутах и батареях с удивлением смотрели на странную тактику врага. Он не пытался навалиться толпой с ходу и не выстраивался в цепь, чтобы полностью перекрыть максимально возможное пространство. Наоборот, появившиеся пехоты тринидатцев занимала позиции не по всему фронту, а очагами, концентрируя там крупные силы, причём максимально используя рельеф местности. А потом пехота начала закапываться в землю. Такого никто не понимал. Мести спехота занимала позиции и артиллерии. Лишнепонятная повозка, двигающаяся без помощи лошадей, выдвинулась несколько вперёд, и пока пехотинцы и артиллеристы окончательно не обустроили позиции, оставалась на месте. После чего развернулась и уползла назад, спрятавшись за холмами от посторонних глаз. В воздухе постоянно баражировал крокодил, улетая обратно только для дозаправки. К ночи всё успокоилось. Бриджталь на оказался в кольце вражеских войск. Но ни одного выстрела так до сих пор и не прозвучало. Создавалось впечатление, что обе стороны хотят оттянуть момент неизбежного, когда обратной дороги уже не будет. Вечером Леонид вызвал на связь Ковальчука и поинтересовался, как обстановка. Ответ обнадёжил. Всё нормально, Леонид Петрович, заняли позиции так, что перекрываем огнём весь фронт, незамеченными к нам подобраться невозможно. Батареи поставили на прямой наводку дистанция смехотворная, но для английских дульнозарядных пушек великоваты. Понятно, бдите внимательно, очень может быть, что англичане решатся на ночную вылазку. Разведку не посылали? Пока нет, ждём, когда всё окончательно успокоится, а джентльмены поужинают и спать завалятся. Но вам там на месте ведь не. Если ничего не произойдёт до утра, оставайтесь на позициях и ничего не предпринимайте без моей команды. Как знать, может, англичане сдадутся по-хорошему. Но если только начнут воевать, все прежние предложения аннулируются. Огонь на уничтожение. В плен брать только те, кто сам к нам перебежит. Со всеми прочими не церемониться. Задача ясна? Так точно, ясна. Действуем. Ночь окутала Барбадос, вокруг стояла тишина, но вылезку англичане так и не решились. Во всяком случае, с воздуха никаких приготовлений к атаке обнаружить не удалось. Зато был другой сюрприз. Когда разведгруппа летучих мышей уже собиралась выходить в рейд, дозорные доложили, что у англичан какое-то шевеление. Небольшие группы по 3-5 человек, крадучись, пробирались в сторону позиции тринидацев. Решили подождать, чтобы не поднимать шума на нейтралке. Сначала приняли их за разведку англичан, но всё оказалось гораздо банальнее. Это были перебежчики, в основном из милиции, но попадались также и солдаты. Практика насильственного комплектования английской армии путём прессинга при царящей в ней жестокости принесла свои плоды. Солдаты просто не хотели воевать за своего короля и сбежали при первой возможности. Из их рассказов стало ясно, что в городе царит полная растерянность. Начальство в панике и не знает, что делать, основная масса населения согласна на капитуляцию, но губернатор запугал всех, приказав вешать предателей без суда, и уже кого-то повесили. Военный комендант полковник Парсонс его полностью поддерживает, а верные им люди в гарнизоне есть. Насколько долго удастся поддерживать дисциплину такими методами, сказать трудно. Но ходят слухи, что продовольствия в городе не очень много, если учесть его резко возросшее население. И если сейчас все поймут, что толку от обороны Бритштауна не будет, и это приведёт лишь к многочисленным напрасным жертвам, то население просто взбунтуется. На губернатора и так уже все злы за его неудавшуюся авантюру с португальским галеоном, а политика закручивания гаек, которую он проводит в последнее время, отвернула от него даже тех, кто поначалу выражал полную лояльность. Всё это рано утром Ковальчук и сообщил Леониту. Вот такие у нас тут дела творятся, Леонид Петрович. Понятно, сколько народа перебежало. За ночь 48 человек. Там говорят, что многие колеблются, просто боятся. Ура патриотов, готовых умереть за своего короля, по крайней мере, на словах не так уж много. Тем лучше для нас. Сейчас мы выдвигаемся к порту и начинаем обстрел. По моей команде открывайте огонь из орудий по вражеским батареям и редутам. Если джентльмены начнут строить из себя героев и нагло дефилировать под огнём, пусть снайперы потренируются. Приоритет целей офицеры, канониры, кавалеристи, потом все прочие. Если попрут в атаку, огонь из всех видов оружия. по городу пака не стрелять. Задачи и сна вопросы. Нет вопросов. Тогда с богом. Для всех наблюдавших со стороны это было бы величественное зрелище. Снявшись с якоря в районе высадки десанта, все боевые корабли тринидадского флота направились вдоль берега на юг в сторону Бритштауна, где находилась Аврора и держала противника под постоянным наблюдением. Грузовые парусники остались на месте. Их дальнейшее участие в операции не планировалось. Подойдя к порту, боевые корабли разделились. ТЗ и Волк остались мариться рядом с Авророй за пределами дальности стрельбы английской береговой артиллерии, а вот Ягуар, Кугуар и Песец направились прямо на рейд под пушки форта. Время, обозначенное ультиматумом, вышло. Над стенами форта до сих пор развевался английский флаг, и можно было разглядеть канониров, готовых открыть огонь. шли последние минуты тишины. ТЗи занял позицию как раз напротив форта, развернувшись левым бортом к берегу. Ягуар, Гугуары, Писет шли к стоящим на рейде кораблям. Скоро они должны были войти в зону действия английских пушек. Немногочисленные солдаты и члены экипажа из стоявших на рейде кораблей с ужасом наблюдали за приближающимся противником. Кое-кто стал спускать шлюпки и удирать на берег. Никто не ждал ничего хорошего от приближающейся троицы. Полковник Парсонс смотрел в подзорную трубу и злорадно улыбался. Оказывается, не так уж и умны эти дреднедации, если лезут прямо под огонь крепостной артиллерии. Канониры получили приказ ждать до последнего, чтобы подпустить противника как можно ближе. А там колёны ядра доставят массу проблем зарвавшимся союзникам попистов, которые обнаглели настолько, что посмели напасть на английские владения. Может, пушки у них и получше, но корабли деревянные и горят не чуть ни хуже остальных. Единственное, что настораживало это ТЗ. Корабль развернулся бортом и находился далеко за пределами прицельного огня. До сих пор тринидадца не бросали его в бой, если не считать их столкновения с другими пришельцами, появившимися недавно. Но там до сражения между железными кораблями не дошло. Тринидадца захватили своего противника не в честном бою, а обманом. И вот ТЗ здесь. Полежится, что они не уверены в успехе, раз послали свой самый сильный корабль, и никто не знает, на что он способен. Да в всяком случае, с лягушатниками 2 года назад он расправился играючи, а после этого стоял в заливе Пария и никуда не уходил, пока не появились пришельцы на Карлсруе. Додумать свою мысль полковник Парсонс не успел. Три корабля тринидадцев ещё не вошли в зону поражения береговой артиллерии, как борт ТЗ окутался дымом, а спустя несколько мгновений над фортом раскатился страшный грохот. Что-то взорвалось в воздухе прямо над головой, клеснув по пушкам, по каменным стенам, по земле и по стоявшему пушек канонеров. Многие упали на месте, сражённые необычным оружием. Раздались крики раненых. Полковника тоже зацепило, но не сильно. Превозмогая боль, он поднялся и взглянул на парапет. Тринидадские корабли по-прежнему шли к берегу, совершенно игнорируя всех купцов, стоявших на рейде. Это значило, что они идут не грабить купцов. А что же им тогда надо? Хоть дистанция была ещё велика, полковник Парсонс отдал приказ открыть огонь. Уцелевшие канониры бросились к орудиям, но тут второй раз борт ТЗ окутался дымом, и над головами защитников форта снова, как будто раскололось небо, убивая и колеча тех, кто уцелел ранее. Иоанит внимательно наблюдал в бинокль за происходящим. Орудия форта так ни разу и не выстрелили. ТЗЭ же не прекращал стрельбу шрапнелью, выкашивая орудийную прислугу, пока зверинец рвался к берегу. Другие береговые батареи, дополнительно установленные англичанами за счёт снятых с кораблей пушек, были далеко и вести прицельный огонь не могли. А вести беспокоящей на весной, скорее всего, не хотели, так как ясно видели, чем это грозит. А поскольку канонирами там были по большей части моряки из тех же купцов, с которых сняли пушки, загнанные на эти батареи насильно, то говорить о высокой боеготовности такой артиллерии не стоило. Но тем не менее следовало продемонстрировать всем, что бывает, если тринидатцам хотят сделать гадость. Именно для этой цели три корабля под белыми флагами с косым синим крестом и приближались к стенам форта, пушки которого продолжали хранить молчание. Решили применить тот же приём, который хорошо себя зарекомендовал при взятии Порт-Рояла, когда ягуар, кугуар и песц громили Форт-Руперт. Стоит только разнице, что сейчас артиллерия форта была подавлена не огнём диверсантов с берега, а ТЗМ с моря благодаря применению новых нарезных 120-миллиметровых орудий и шрапнели, поражающей вражеских канониров сверху. Стрельба шрапнелью велась до тех пор, пока зверинец не вышел на рубеж открытия огня. Точную дистанцию до цели определили с помощью радара и лазерного дальномера, а оснавить дистанцию подрыва на новых шрапнельных снарядах было уже делом техники. Благодаря этому 3 три корабля Тренидатского флота благополучно миновали опасную зону и оказались под стенами форта, маневрируя с помощью машин неподалёку от берега с такой лёгкостью, что это вызывало невольную зависть у всех моряков, наблюдавших развернувшуюся перед ними картину с палуб стоявших на рейде кораблей. Два фрегата и флейт, идущие без парусов, развернулись бортом и в следующее мгновение скрылись в облаке дыма, дав бортовой залп. На стенах форта полыхнули огни разрывов, и они пошли трещинами. Никто из англичан не знал, что тринидадские корабли снова применили стенобойные снаряды к казнозарядных 24-фунтовых со взрывателями, срабатывающими с замедлением. Такие снаряды при попадании в каменистую стену взрывались не сразу, а спустя какое-то время. Это обеспечивало взрыв снаряда не на поверхности крепостной стены сразу же при попадании, а внутри неё, что приводило к очень сильным разрушениям. В результате первого же залпа часть стены обвалилась. Корабли дали второй залп через ничтожно малый промежуток времени. Казанская зарядная артиллерия Тринидадца, хоть и использовала дымный порох, но благодаря удачной конструкции 24 и 12-фунтовые морские орудия обладали фантастической для 17 века скорострельностью до двух-трёх выстрелов в минуту. И сейчас эта скорострельность в купе с огромной разрушительной мощью стенобойных снарядов сыграла свою роль. Форт Бріджстауна, прикрывавший его от нападения с моря, разваливался буквально на глазах. Стены были проломлены насквозь во многих местах, и внутри форта начался пожар. Через полчаса ураганного обстрела на берегу остались лишь дымящиеся развалины. Рухнувшие каменистые стены погребли под собой все пушки и тела английских солдат, кому не посчастливилось сбежать и уцелеть. Когда с фортом было покончено, ТЗЕ возобновил огонь сосредоточив его на новых береговых батареях и снятых с кораблей пушек. Поскольку здесь орудия стояли практически открыто, стрельба велась обычными фугасными снарядами, перемалывающими при попадании всё, что находилось в близости. Очень скоро места, где находились батареи, напоминали лунный ландшафт. После огневого налёта ТЗЕ на какой-то участок ягуар, кугуар и песец подходили ближе и вели по берегу огонь картечью, сметая то немногое, что чудом уцелело. Очень скоро на побережье не осталось ни одного укрепления и ни одного живого человека. Все, кто уцелел, бежали вглубь городских кварталов, благо тринидацы их пока не обстреливали. Корабли прекратили огонь, так как на берегу просто не осталось целей, а команды на бомбардировку города пока не было. Бессец остался наблюдать за противником, а ягуары-кугуар направились прямо к стоявшим на рейде англичанам. Некоторых кораблей оказались брошены, охрана и экипажи заранее сбежали на берег. Но те, кто остался со страхом смотрели на приближающиеся корабли, идущие без парусов, которые только что разнесли в пыль форт и береговые батареи, причём без какого-либо для себя ущерба из-за уничтоженного малое время. Фрегаты приближались осторожно, наведя орудия на купцов, хоть и знали, что на них нет пушек, но бережённого Бог бережёт. Дальнейшие события разыгрывались практически по одному и тому же сценарию. Воровой фрегат, легко маневрируя с помощью двух машин, подходил к стоявшему на якоре купцу, на палубе которого уже собирался весь личный состав. После этого группа морских пехотинцев в бронежилетах, с оружием наготове, перепрыгивала на палубу английского корабля, команда которого стояла под прицелом пулемётов. Первый вопрос всегда был один и тот же: кто капитан? После выяснения озвучивали приказ. Господин капитан, оставайтесь со своими людьми на борту и не пытайтесь нам мешать. В этом случае с вами ничего не случится. Всё имеющееся оружие сдать. Охрана, которая вами командовала, переводится в разряд военнопленных и никаких приказов отдавать вам больше не может. Если у вас недостаточно провизии и воды, мы вас снабдим. Ваш корабль объявляется призом, но к команде у нас никаких претензий нет. Всё невыплаченное жалование будет выплачено полностью после того, как мы закончим всё на берегу. Но не пытайтесь бежать. В этом случае корабль будет уничтожен вместе со всеми находящимися на нём людьми. Спасать мы никого не будем. Вам всё понятно? Да, сэр. В таком случае надеемся на ваше благоразумие. Похожие диалоги происходили на всех кораблях в незначительных вариациях. Экипажи купцов, да и солдаты охраны, не горели желанием воевать после того, что увидели. Впрочем, без эксцессов и на этот раз не обошлось. После того, как разъяснительная беседа заканчивалась, всё имеющееся оружие, как огнестрельное, так и холодное, изымалось, и ягуарску-гуарам отходили от борта корабля, направляясь к следующему. Дальнейшие события разворачивались по-разному. Иногда люди искренне радовались тому, что беда миновала. Иногда к мраку смотрели вслед, но открыто неприязни не выражали. Но иногда на палубе разворачивалось настоящее побоище. Марики, пользуясь своим численным преимуществом, начинали бить английских солдат, либо всех, либо только одного, очевидно бывшего начальства, видать, Достали. А на двух кораблях собственное бывшее начальство стали бить сами солдаты при молчаливом одобрении мариков. Экипажи тринидадских фрегатов в этой разборке не вмешивались. Чем меньше будет напряжённость команд, стоящих на рейде Трофея, в тем лучше. На берегу же события разворачивались не менее драматично. После начала обстрела форта ТЗМ поступил приказ открыть огонь артиллерии де Санта. Орудия, поставленные на прямую наводку, первым же залпом накрыли английский батареей. Там началась паника. Англичане явно не ожидали такой дальнобойности и точности стрельбы. Кое-где раздались ответные выстрелы, но стрельба с такой дистанции велась навесом, и ядра в цель не попали. А перезарядить пушки для второго залпа англичане уже не смогли. Схолочно фугасные снаряды тринидадских орудий сметали с вражеских позиций всё, что там находилось. Об организованном сопротивлении речи уже не было. Управление войсками англичане потеряли в самом начале боя. Многие солдаты и лица в гражданской одежде, скорее всего, милиция, стали в спешке отходить к городу подальше от перепахиваемых снарядами позиций. Некоторые офицеры пытались их задержать, пуская в ход не только кулакину и шпаги, но и остановить повальное бегство не смогли. Тем более таких сразу брали на заметку снайперы, что способствовало нарастанию паники и не препятствовало массовому бегству. Последняя тщетная попытка исправить ситуацию была от так как Валери. Рассыпавшись по фронту, она устремилась к батареям десантников. Но когда дистанция сократилась до пары сотен метров, с позиций тринидатцев ударили пулемёты. Кавалерия как будто наткнулась на невидимую стену. Лошади и всадники посыпались на землю, а так и захлебнулись. Немногие уцелевшие развернули коней и помчались назад. Всё же, несмотря на свои значительные габариты и вес, в обороне МГ-69 оказались прекрасным оружием. Скорее всё пришло к логическому завершению. Все укреплённые позиции окружающий город перестали существовать. На их месте было месиво из обломков дерева, разбитых орудий, повозок, трупов людей и лошадей. Все, кто уцелел, бежали в город. Это же подтвердила и авиаразведка. Крокодил боражировал над местом боя, и передавал информацию обо всём происходящем на ТЗ. Когда стало понятно, что вся оборона англичан уничтожена и противник покинул позиции, с ТЗ пришёл приказ начать бомбардировку города. Корабли подошли к берегу и открыли огонь. То же самое сделала и сухопутная артиллерия Де Санта. Снаряды обрушились на Бритстаун с двух сторон и из моря, и с суши. Но стрельба велась не наобум, а по заранее намеченным целям: по порту и по складам продовольствия и военного снаряжения. Беспилотник кружил над Бритстауном и корректировал работу артиллерии. Взрывы сметали лёгкие строения и разваливали капитальные. Возникли пожары, в городе начался ощуяд. Когда порт и склады были полностью уничтожены, огонь прекратили. Густой чёрный дым поднимался в небо. Несомненно, ибо видели все вокруг. Губернатору Барбадоса сделали предложение решить вопрос бескровно, но он не захотел. Два раза тринидадские пришельцы не предлагают День клонился к вечеру, стрельба не возобновлялась. Тринидадцы выжидали, а англичане то ли боялись спровоцировать новый обстрел, то ли берегли боеприпасы на случай отражения штурма, так как понимали, что противостоять такому противнику в чистом поле не могут, и пытаться его атаковать самоубийство чистой воды. Десантная авиация перебазировалась на рейд Бритштауна, став несколько в стороне от английских купцов, а между ними встали на якорь боевые корабли в главе стызе. Одиноко стоял в порту у причала лишь один аметист, если не считать рыбацких лодок. Его не стали трогать. Пушек на корабле Royal Navy всё равно не было, их сняли для установки на береговых батареях, и никакую угрозу аметист, стоявший практически без экипажа, не представлял. Подошедший кугуар лишь потребовал от находившихся на борту пятерых матросов спустить английский флаг и сдать всё оружие, что они незамедлительно сделали. Наглядные аргументы оказались более чем убедительны. Так закончился первый день осады Бритштауна. Если подобное избиение вообще можно назвать осадой. Можно было, конечно, преследовать отступающего противника и ворваться в город у него на плечах. Долго бы защитники Бритштауна не продержались. Но это бессмысленные потери в уличных боях, где на коротких дистанциях дальнобойное оружие морских пехотинцев Тринидада не будет иметь такого преимущества, как на открытой местности. Леонид с самого начала поставил приоритетную задачу: добиваться намеченной цели, но так, чтобы по возможности беречь своих людей. И если можно уничтожить врага техническими средствами, не прибегая к штурму с непредсказуемыми случайностями, то это надо делать. В какой бы расход боеприпасов это ни вылилось. Патроны и снаряды можно сделать быстро, хоть и дорого, но быстро. Хорошего же солдата надо готовить долго, причём солдата, который тебе предан и воюет не только ради денег, и в случае чего встанет на твою защиту, а не перебежит к врагу. Такими людьми не разбрасываются. Ночь прошла почти тихо, потому почти что стрельбы между противниками не было, но в самом городе то и дело раздавались выстрелы, то ли кто-то решил под шумок пограбить, то ли местные обыватели решали личные вопросы радикальным образом. Пожары ещё к вечеру погасили, и Бритстаун погрузился во тьму. Что там происходило, было неясно. Ну, как бы то ни было, никаких активных действий англичане вести не пытались, и в течение ночи на позиции тринидацев перебежали ещё более сотни человек. В основном гражданских, но были и солдаты. Утро не принесло никаких изменений. Десант тринидацев оставался на своих оборудованных позициях и за весь вчерашний день и последующую ночь не пытался продвинуться вперёд. По-видимому, это забивало в стол у английское командование: успешно выбить врага с занимаемых позиций, нанеся ему огромный урон и даже не сделать попытки их захватить. Это было в высшей степени странно, и все терялись в догадках, какую же очередную пакость приготовили эти умники с Тринидада. Но поскольку поведение такого странного врага не укладывалось ни в какие рамки, английскому гарнизону ничего не оставалось сделать, как под покровом ночи кое-как оборудовать новые позиции взамен разрушенных, несколько ближе к городу. Возня англичан была сразу же обнаружена, но мешать им не стали. Если джентльмены опять наступают на те же грабли, то зачем им мешать? Пытались они выслать и разведку, но всю её повязали без шума и пыли, как говорили в классике советского кинематографа. Запираться в плены не собирались и всё выложили как на духу, причём по их поведению было видно, что они сами рады тому, что попали в плен. Из этих рассказов, а также из рассказов перебежчиков складывалась более-менее полная картина того, что творилось в Бритштауне. В городе началась полная анархия, грабежи не прекращались. Губернатор фактически утратил контроль над ситуацией и боится выйти из своей резиденции, спрятавшись за спинами верных ему охранных. А яны комендант Барбадоса полковник Парсонс погиб, его место занял майор Рейли. Убыль в численности гарнизона огромная, потеряна вся артиллерия, склады с продовольствием уничтожены. Того, что уцелело, хватит максимум на неделю. Ранализировав полученную информацию, Леонид решил воздержаться от повторной бомбардировки города. Очень может быть, что она и не понадобится, англичане сами дозреют. Но а пока не дозрели, и с учётом того, что дела у них полны швах, можно снять с осады города один батальон морской пехоты и пусть потихоньку зачищает Барбадос от остатков рабовладельческой системы цивилизованных европейцев. Ирландцы помогут, случи чего. Те, которых освободили по дороге к Бритштауну, сами рвались бить англичан, на силу удержали. Какие из них сейчас свояки, но для наведения порядка на плантациях и освобождения соотечественков вполне годятся. Согласовав этот вопрос с командиром де Сантали, Дит уже хотел вызвать Форт-Росс, как неожиданно поступил доклад от Авроры, патрулирующий подход к Бритштауну. Обнаружен крупный корабль идущий в сторону Барбадоса, предположительно купец. Флага пока не видно. Дав команду Авроре проверить, кого это нелёгкая принесла, вызвал Фортрос и пригласил к аппарату Карпова. Тот незамедлил явиться. Поздравляю, мой командунта, рычахвост или наглов? Рано поздравлять, Гермюллер, пока только как следует морду им набили, но город ещё не взяли. Ждёшь, когда сами дойдут до нужной кондиции? Да, не хочу понапрасну людей терять. Судя по информации от пленных беребежчиков, в городе через неделю жрать будет нечего. Поэтому подождём. Нам торопиться некуда, а походу дело зачистку острова проведём, освободив всех иланцев. Есть у меня интересная задумка, Петрович, но дело не к спеху, как вернётесь домой, расскажу. Ладно, на задумки после зарюмка чая обсудим. Ты лучше скажи, как там ситуация с испанцами и прочими после нашей маленькой победоносной войны со осколком Германской империи? Да всё отлично, Петрович. Сейчас кто только к нам в друзья не набивается. Как этот осколок под нашим флагом увидели, сразу до всех дошло, что тут народ серьёзный подобрался и подобных шуток не понимает. А что голландцы? принесли извинения, выразили глубокое сожаление о случившемся, но выполнить наши требования они пока что физически не в состоянии. Где находится Келлерс, о товарищ голландский посол не знает. Если их отправили в Европу, то надо ждать, когда они там появятся. Письмо о случившемся он уже отправил в Роттердам с первым же кораблём. Ладно, будем ждать, где немцы всплывут. А где-то всё равно всплывут. И что-то у меня большие сомнения, что Келлер станет работать на голландцев. Скорее всего, сбежит от них в Пруссию, тем более бежать недалеко. Очень может быть, но тут, как говорится, будем посмотреть. Что дальше думаешь делать? Отправлю часть наших малышей под охраной псца в Форт-Росс за провизией и боеприпасами. Ведь сейчас придётся столько народу надовольство взять, вести всю эту толпу на Тринидад нет смысла. Пусть Барбадос поднимают под нашим чутким руководством. А, наглов, куда девать собираешься? А никуда, пусть тут и остаётся. Все. Поздравимся как можно дольше сохранить в тайне информацию о том, что Барбадос Англии больше не принадлежит. Так всё равно ведь узнают. Я к обштате ничего не скроешь. Не тормозить же, все, кто туда из Европы придёт, всю клинтуру так распугаем. Ничего, в нашем положении даже лишние 3-4 месяца много значит. Надеюсь, ты не забыл, что наш дорогой ямайский друг сбежал. И судя по всему, он уже давно должен быть в Англии. Ты думаешь? Да, такой человек не остановится на полдороге. Ух, мой Каудильо, как бы я хотел, чтобы вы ошибались. Я бы тоже это хотел. Чуйка? Она самая. Ну, Петрович, плохо, Чуйка тебя ещё ни разу не подводила. Выяснив ряд текущих вопросов, Леонид снова вернулся к местным делам. На фронте вокруг Бритштауна до сих пор было затишье, но пришёл доклад от Авроры. Английский грузовой корабль Эрибус 18 пушек, судя по курсу, направляется в Бритштаун. ТЗ ещё визуально не видно, так что считает себя в хозяйном положении. Канониры, орудия готовы к стрельбе. Не входите в зону огня пушек. Следуйте за ним по пятам, находясь всё время на ветре. Он ваш влаг. Видел? должен рассмотреть во всяком случае подзорные трубы, оттуда на нас пялились. Высылаю к вам ягуарку Гор. Если нагло не захотят сдаться по-хорошему, близко не подходите. Кошки сами справятся. Случи чего, работать пушкой с носовых курсовых углов по палубе, ниже ватерлинии не стрелять. Думаете, там ирландцы, скорее всего. Если мы сейчас освободим большую партию рабов, не нанеся им вреда, наши ставки среди ирландцев здорово возрастут. Леонид вызвал ягуаров и кугуар, приказав им сниматься с якоря и следовать на помощь Авроре. Много времени это не заняло, так как корабли поддерживали порыв котлах на якорной стоянки, и вскоре оба фрегатора рванули полным ходом навстречу Эрибуссу. Можно было представить себе чувства тех, кто находился на палубе Эрибусса и наблюдал за открывавшейся картиной. Воз adi на ветр шёл небольшой двухмачтовый кораблик необычной конструкции, причём довольно быстроходный и способный идти очень круто к ветру. На это обратили внимание все, когда он маневрировал, а впереди со стороны Барбадоса чались навстречу два корабля, оставляя за собой шлейф дыма. И у обоих на мачтах не было парусов. Кто это такие, гадать не приходилось. Но с Эребуса ещё не был виден рейд в Бритстаун, поэтому о причинах такой встречи англичанам оставалось только гадать. Дальнейшее не составило труда А дядя ближе фрегат уменьшил ход и разделились. Кугуар дал выстрел поперёк курса Эрибуса, приказывая убрать паруса Ильичу в дрейф, а после чего развернулся и лёг на параллельный курс, держа Рибус под прицелом своих бортовых орудий. Ягуар же зашёл сзади в кильватер, готовый взять английский корабль под перекрёстный огонь. Силы были слишком неравны, поэтому капитан Ребуса не стал геройствовать. Матросы бросились к мачтам, и вскоре Ребус лёг в дрейф, заガчавшись на зыби. Кугуар подошёл почти вплотную и спустил шлюпки с морскими пехотинцами, которые без каких-либо препятствий поднялись на борт Ребуса. И вскоре на ТЗ пришёл доклад командира Кугуара о результатах досмотра. Проверили англичани на Леонид Петрович. В трюме несколько сотен ирландцев в состоянии ужасающе. Ребус объявить призом и привести в Бритштаун ирландцам сказать, что они свободны, но пусть пока не бузят и посидят спокойно до порта. Как нагло себя ведут. Нагло права качают, своим Royal Navy пугают. Самых борзких разрешаю пристрелить в воспитательных целях, причём желательно на глазах у ирландцев. Сразу на рейд не ходите, сначала подойдёте к берегу и высадите всех ирландцев за пределами Бриджтауна в расположение наших войск. Там их встретят. И ещё, проверьте как следует капитанскую каюту и каюты пассажиров на предмет разных бумаг, а также проверьте самих пассажиров, если они там есть. Пораспрашивайте о том, что сейчас творится в Англии. Вдруг что интересное узнаем. За то время, пока ребус ввели к берегу Барбадоса, ничего важного не случилось. Правда, пришлось пристрелить капитана, попытавшегося оказать сопротивление и схватившегося за оружие, да набить морды двум пассажирам, армейским офицерам, поскольку они начали вести себя совсем уж неадекватно. Но вовремя принятые меры дали исключительно полезный результат. Принявший командование ребусом помощник капитана беспрекословно выполнял все распоряжения командира досмотровой группы, а матросы, носились как угорелые под хмурыми взглядами морских пехотинцев, проявляя небывалые усердие. Тем более на палубу перед этим вывели часть ирландцев подышать свежим воздухом, и теперь они кровожадно посматривали на своих недавних тюремщиков. Но дисциплину соблюдали и бузить не пытались. Всем было объявлено, что с сегодняшнего дня Барбадос более не принадлежит Англии, и английские законы на его территории не действуют. Всем рабам будет предоставлена свобода и возможность работать за жалование. Кто хочет, может вернуться в Ирландию, но за свой счёт и не ранее, чем через 6 месяцев. Барбадос объявлен находящимся на военном положении, и вся полнота власти переходит к армейскому командованию вооружённых сил Тринидада. то, что в Бриттштауне ещё остаются какие-то английские воинские части, это дело временное и вскоре будет устранено. Разумеется, против такой постановки вопроса ирландцы ничего не имели. Когда ребус наконец-то достиг берегов зоны контролируемой десантом тринидатцев, там уже его ждали и сразу же стали переправлять измождённых людей на сушу. Причём командир Десантос сделал умелый психологический ход. В числе морских пикатинцев, помогающих в высадке ирландцев на берег, были и их соотечественники, которых освободили во время первого налёта на Барбадос и взяли сейчас в качестве проводников, и они сразу же начали делиться информацией. Успеху подобной пропаганды могли бы позавидовать самые искушённые политики, тратящие на неё огромные средства. Между тем, вокруг Бритштауна ничего не менялось. Противники не вели никаких активных боевых действий и даже не перестреливались. Для англичан дистанция до тринидадских позиций была просто запредельной, а от тринидацы не собирались подходить ближе, и тратить боеприпасы фактически впустую. Деваться защитникам Бритштауна было некуда, и взять их измором дела времени, причём это прекрасно понимали обе стороны. Поэтому никто не удивился, когда после полудня из города выехали трое всадников с белым флагом и неспеша направились в сторону позиции противника. Ковальчук, заранее получивший необходимые инструкции, ждал гостей и думал, что же на этот раз предложат англичани. Но гости на этот раз вели себя более вежливо. Не доезжая сотни метров, спешились и дальше повели коней в поводу. Двое солдат остановились, не подходя близко, а офицер подошёл к встретившим его морским пехотинцам и попросил отвести к командиру. Но Оковальчук был рядом и сразу же решил расставить нужные акценты. Я командир, что вам угодно, господин капитан. Добрый день, сэр, капитан Ричмонд. Помощник военного коменданта. У меня к вам послание от губернатора острова Барбадос лорда Уильяма Уиллоби. С этими словами Ричмонт вручил пакет. Ковальчук тут же вскрыл его и прочитал. Письмо было написано по-испански и в вполне вежливых выражениях, но вот суть его, прямо скажем, для человека из будущего была несколько наглой. Ознакомившись с посланием, дал его почитать парламентарию. Вы ознакомились с тем, что нам предлагает губернатор? Да, сэр. Так передайте ему, что ни о каком выходе из города с оружием и знамёнами, с возможностью покинуть остров на стоящих в порту кораблях не может быть и речи. А аналогично никто не собирается возвращать вам всех пленных и беребеччиков. Никакой выкуп за город нас тоже не интересует. Мы не английские пираты. Но каковы же ваши условия, сэр? Безговорочная капитуляция. Вы выходите из города и складываете оружие. В этом случае вам гарантируется жизнь. Если вы отказываетесь, то нам даже нет нужды продолжать бомбардировку и штурмовать Бритстаун, который, кстати, нам совершенно не нужен, и мы могли бы разнести его в пыль хоть сейчас. Ну зачем зря порх переводить? Ваши запасы провизии уничтожены, и скоро у вас начнётся голод. Посмотрим, с каким предложением от губернатора вы тогда прибудете. Ну а это же Настоящее варварство, сэр. Так не воюют. В городе полным-полно не комбатантов. Ещё как воюют, капитан. Вы не гнушались применять подобные методы против ирландцев, причём совсем недавно, и делать рабами белых людей. До такого, кроме цивилизованной Англии сейчас в Европе никто не додумался. Это к вопросу о варварстве. Поэтому передайте вашему лорду Уиллоби, что если он капитулирует, останется жив. Если нет, значит, нет. Это моё последнее слово. Кстати, можете передать ему без протокола, что он идиот. Мы хорошо знаем, с какой целью направлялся к нам Сан-Себастьян. Если бы он этого не сделал, то до сих пор бы всё оставалось как и раньше. Барбадос нам ничем не мешал. Но раз губернатор так себе повёл, то пусть меняет на себя. Мы никому не позволим пакостить нам подобным образом. Парламентёры удалились, и какое-то время было тихо, но неожиданно в городе вспыхнула стрельба и что-то загорелось. Поднятый в воздух крокодила обнаружил бой на улицах между солдатами и гражданскими, причём солдаты были в явном меньшинстве. Очевидно, доведённые до ручки население Бриджстауна взбунтовалось. Впрочем, продолжалось это сравнительно недолго. Вскоре выстрелы стихли и из города стали выходить люди, много людей. Как солдат, так и городских обывателей, демонстративно подняв над головой ружья, они шли в направлении позиции тринидацев. Не доходя до них, бросали оружие на землю и шли дальше. Бриджтаун, Пал. Англия лишилась своего последнего оплота в Карибском море. Дальнейшие с велось к обычной рутине. Ти-Сантринидатцы вошли в город и взяли его под контроль. Гораздо сложнее оказалось не допустить массовых убийств англичан со стороны ирландцев, хотя несколько инцидентов всё же произошло. Пришлось полностью изолировать пленных вот недавних рабов, поскольку никакой другой гарантии обеспечить их безопасность не было, а устраивать геноцид тринидадские пришельцы всё же не хотели. Полной неожиданностью для англичан явилось то, что в ближайшие полгода никто из них не покинет остров. Все корабли, стоящие на рейде, а также их крузы объявлялись военными трофеями и подлежали конфискации. Всё имущество плантаторов-рабовладельцев также. Все рабы подлежат немедленному освобождению. Ни о какой материальной компенсации прежним владельцам речи не было. Это вызвало настоящий вой среди английских купцов и плантаторов, и они попытались, называется, качать права. На что им было сказано, что любой человек, находящийся на Барбадосе и занимающийся саботажем, подлежит немедленному аресту с последующим рассмотрением дела в военно-полевом суде. В случае же открытого неповиновения и оказания сопротивления властям, нарушитель может быть расстрелян на месте без суда и следствия. Никакие прежние титулы и чины и пленных не дают право на какие-либо привилегии. Это было настолько неожиданно, что все поначалу просто растерялись. И если немногочисленное дворянство исходило злобой, то для английских солдат плен стал настоящим избавлением от их полурабского существования. Параллельно шла зачистка острова от остатков частной охраны плантаторов. С ними вообще не церемонились, из-зачастую бывшие рабы расправлялись со своими надсмотрщиками быстрее, чем тринидадские солдаты успевали вмешаться. Так прошло почти 2 недели. За это время к Барбадосу пришли ещё два английских корабля с живым товаром, ничего не подозревая о случившемся. Но ни на Эрибусе, самом первом, угодившим в ловушку, ни на двух следующих кораблях в документах так и не нашли ничего интересного, что выдавало бы планы Англии на ближайшее время. От экипажей, пассажиров и освобождённых ирландцев тоже не удалось узнать что-либо заслуживающее внимания. Так, обычные портовые сплетни. Во всяком случае, каких-либо глобальных изменений в ходе истории по сравнению с тем, что уже однажды случилось, не произошло. Оставив на Барбадосе ограниченный контингент тринидадских войск, Поддерживаемый многочисленным орлованским населением эскадра вышла в обратный путь. Перехода Тренидада не занял много времени. И вот флот штавник кораблей под Андреевским флагом снова вспенивают воды залива Пария, а впереди уже виден Форт-Росс, столица Русской Америки. Город уже значительно разросся и по своим размерам, красоте и богатству намного превосходил английский Port of Spain, возникший на этом месте в той истории. Но в этой Порт-оф-Спейн уже никогда не появится. Рейты порт по-прежнему были полны грузовых кораблей. Богатейший город Нового Света Форт-Росс, затмивший по своему богатству и красоте все города на американском континенте, жил своей обычной жизнью. Леонид смотрел на приближающийся город одновременно и с радостью, и с оттенком грусти. Уже 2 года о нём 35 авантюристов, польстившихся на высокие заработки, находятся в этом мире. Согласился бы он на эту авантюру, если бы заранее знал, во что она выльется. Однозначного ответа нет. Пожалуй, всё равно бы согласился. Такой шанс выпадает один раз и далеко не каждому. Именно им, фактически неудачникам в кавычках, в своей стране не сумевшим или не закатившим пробиться на тёплые места поближе к кормушке и вынужденным зарабатывать на жизнь, зачастую рискуя этой жизнью, выпал уникальный шанс попытаться изменить историю. И в первую очередь для своей страны. Россия была есть и будет. Пусть она ещё далеко и ничего не знает о тех, кто покинул её более 3 веков тому вперёд, но они всё равно придут к ней. И Россия с русской Америкой станут тем, что не допустит возникновение страны равных возможностей, распространяющей демократию по всему миру. И начало этому положено уже сейчас. Англия, сыгравшая ключевую роль в возникновении этой страны, будучи ещё владычицей Марии, теперь вплотную подошла к черте, за которой она уже никогда не станет обладательницей этого титула. Отвернувшись от мыслей о далёком будущем, Леонид вернулся к реальному настоящему. Бинокль удалось хорошо рассмотреть Оскольд и Карлсруэ, стоящие на верфи. Работы там шли полным ходом. Возле карманнемецкого крейсера уже начали возводить деревянный киссон. По-видимому, Бернардо Кампос решил первым делом отремонтировать рулевое управление. На Оскольде из видимых изменений была пока заметна лишь установка боевой рубки. Какие работы проводятся внутри корпуса, можно будет узнать лишь посетив верфь и осмотрев корабль. Вся городская набережная была запружена людьми. Жители Форт-Росс знали об угрозе, которую избежали исключительно благодаря своим защитникам воинам Русской Америки, и ликованию народа было не поддельным. Корабли встали к причалу в военной базы, начав выгрузку десанта. ТЗ и ушёл к своему персональному глубоководному причалу, и вот на берег подны швартовым. Старый траулер, сменивший в своей жизни несколько ипостасей, прошедший сквозь время, став из странной тёмной лошадки Guard Vessel, могучим железным кораблём, наводящим ужас на врагов, прибыл в родной порт. Больше он не выйдет в море, если только не случится какая-то беда, которая снова поставит вопрос ребром: быть или не быть в Русской Америке. На территории военной базы посторонних не было, поэтому круг встречающих был весьма ограничен. Быстро приняв поздравления от официальных лиц и порешав текущие вопросы, Леонид сел в экипаж и отправился домой в окружении Матильды и детей. Карпов лишь мелькнул, ненадолго поздравив с победой и благополучным возвращением и извинившись, исчез по своим жандармским делам. Сказал лишь только, что ничего срочного и важного нет, но завтра обязательно придёт в гости. Матильда рассказывала последние городские и домашние новости, а Диего и Мигель сгорает нетерпения снова приготовились слушать увлекательные рассказы дона Леонардо. Приехав домой, наконец-то оставшись наедине, они тут же обнял Матильду и запечатал ей рот поцелуем, не дал больше вымолвить ни слова. Не было больше ни Барбадос, ни англичан, ни Royal Navy, были лишь они двое. На утро прибыл Карпов в собственной персоной, как обещал, по довольной физиономии своего Мюллера Леонид понял, что дела идут хорошо и никаких пакостей вроде бы не предвидится. Пока во всяком случае. Подробности барбадской операции Карпов знал прекрасно, поэтому рассказывать ничего нового не пришлось. Уточнил лишь вчерашние события. В общем, ой, Каудилия, решение пройти сейчас с тем гребнем среди англичан и ирландцев себя оправдало. Есть очень интересные личности, которые не обременены излишней преданностью английской короне и могут быть весьма полезны для наших целей. Ну и слава богу. А что с этим придурком, который лорд Уиллоби? За каким хреном я его сюда тащил? Что в нём такого ценного? Но тут уже вмешалась Матильда. Леонардо, об этом я попросил Андрея. Во-первых, загляну ему в душу и, может быть, узнаю что-то интересное. Во-вторых, возможно, удастся использовать его как обменный фонд. Вдруг надо будет кого-то из лаб англичан вытащить, а тут целый лорд. Ну а в-третьих, и это главное, надо было обязательно вытащить с Барбадоса нашего агента. А сделать это проще всего, если с его светłościю захватить и всю его челеть, к которой он привык. Надо ни в коем случае не засветить этого человека, не забывай. У нас ещё Нью-Йорк, на Кудзоне впереди. Да. Два авантюриста нашли друг друга. Что ты, что, Михалч? Три авантюриста, мой командир, это три. Не вздумай отрываться от нашего дружного коллектива. Да куда же я от вас денусь, а вы от меня? Ладно, что там по немцам? Всё отлично, я поговорила с каждым, причём с офицерами по нескораз и подолгу. Могу тебя успокоить, никто ничего против нас не замышляет. Люди они до предела рациональные, дисциплинированные и практичные. Все окончательно поняли, что обратной дороги в 1914 год нет, да и там их ничего хорошего не ждёт. Германская империя, за которую они воевали, в это время тоже нет, а есть куча мелких германских княжеств, постоянно грызущихся друг с другом и с соседями. Поэтому стремиться туда можно потерять всё, даже голод. А здесь на Тринидаде железный орд Нунг, к которому они привыкли. Тем более сейчас перед ними открываются такие возможности, которых они у себя во втором рейхе даже мечтать не смели. Но приглядывать за ними, конечно, будем. Хорошо, а что по испанским делам? А по испанским делам, мой дорогой муж, намечается знаменательное событие, которому надлежит ещё больше укрепить нашу дружбу с новой Испанией вице-королём. Через 2 недели свадьбы Сергея и Хуанны. Сколько можно откладывать? А сейчас как раз спокойный момент. Вроде бы все важные дела порешали, всех врагов разгромили и всех вокруг себя ещё больше уважать заставили. Поэтому, уважаемые Дон Леонардо и Дон Андре, извольте соответствовать. На свадебной церемонии будут важные гости из Мехико, Лимы и Соединённых провинций, и в связи с этим вашим прикидом я теперь сам мазаюсь. Две недели прошли быстро для Матильды, занимавшейся подготовкой к свадьбе, но тянулись очень медленно для Сергея и Хуаны. Ну вот, наконец-то настал этот долгожданный день. Что и говорить, Матильда и её помощницы постарались на славу. Отец Эрнесто провёл в соборе Святого Павла торжественную церемонию венчания капитана второго ранга флота Русской Америки Сергея Ефимова и фрейлины вице-короля Новой Испании Синериты Хуаны. Инез де Азбахе и Рамирес де Сантильяно. Церемония прошла по католическому обряду, как и настаивала невеста, а вот после венчания началась свадьба по-русскому обычаю. Гостей было великое множество. Все поздравляли молодых и желали им счастья, долгих лет жизни, богатства, многих детей, внуков и правнуков. Леониц улыбкой смотрел на жениха и невесту, поздравлял, говорил обязательные фразы, но внутреннее напряжение не отпускало. Матильда заметила состояние мужа. Милыш, что с тобой? Ничего не волнуйся, так задумался. Леонардо, не ври. Снова большой пушистый полярный лис? Ну ничего от тебя не скроешь. Так, и давно? Давно. Но ведь всё закончилось хорошо. Значит, не закончилось. Веселье продолжалось, но тут неожиданно в зал вошёл рассыльный из радиоцентра и прямиком направился к Карпову, который блистал в своём парадном мундире перед высокими гостями из Мехико, Лимы и Амстердама. Расыльный вручил ему записку, после чего Карпов извинился и стал пробираться к выходу из зала. Леонид и Матильда тут же направились следом, перехватив начальника тайной полиции уже возле двери. Герр Мюллер, куда это вы? Дела, мой Каудили. Вы отдыхайте, веселитесь. Я сейчас сам побыстреньку всё разгребу и скоро вернусь. Михалыч, хватит мне лапшу на уши вешать. Пойдём, поговорим. Зайдя в свой рабочий кабинет, Леонид сел в кресло и пристально глянул на Карповы и Матильду. Прошу садиться, дамы и господа. Михалыч, колись, здесь все свои. А что, колись? Не подвела тебя чуйка, Петрович, который раз не подвела. Только что вышел на связь наш агент в Кадисе. Наконец-то это корыто добралось до Испании. И что сообщил? В Мадриде совершено покушение на короля Карлоса II и его регеншу Мамашу Вариану Австрийскую. Подробности он ещё не знает, но достоверно установлено, что малолетний король уцелел чудом. Пуля ударила совсем рядом, а его мамаша ранена, но её жизнь в неопасности. Это что-то новое такое в нашей истории не было. А кто стрелял, выяснили? Но вот это самое интересное. Киллера накрыли, но живым взять не смогли. Он успел принять яд. Причём стрелял он из карабина Меркель. И ещё по ряду признаков определили, что это дело рук коварных тринидацев. Поэтому Марианна Австрийская сейчас в ярости и отдала приказ готовить карательную экспедицию на Тринидад. И Испания возмущена случившимся злодеянием. В Кадисе собирается очередная непобедимая армада. Англия и Франция тоже довольно резко отреагировали, выразив свою поддержку и осудив подобные действия. Повисла гнетущая тишина. Леонид стиснул зубы и сжал кулаки. Ну что же, жребий брошен, Испания сделала свой выбор. Спустя пару минут нарушил молчание Это значит, что наш дорогой друг Мэттью Карентон всё же благополучно добрался до Лондона и переговорив с королём заручился его поддержкой. Сам бы на такую авантюру он никогда не пошёл. Согласен, Петрович. Что делать будем? Оправдываться бессмысленно, нас никто не станет слушать. Когда это случилось? Агент прибыл в Кадис 3 дня назад, но сразу не смог выйти на связь. Покушение произошло с месяц назад. Это значит, что если испанцы приложат максимум усилий, то где-то в апреле-мае они будут здесь. Время ещё есть, и они не знают, что мы знаем. Значит, война, мой Каудильо. Значит, война. Но не такая, на какую рассчитывают короли Англии и Мария австрийская. Наш единственный шанс победить это перехватить очередную непобедимую армаду в море и уничтожить всю до последнего корабля. Не дать ей добраться до Берега Ушь, потом можно будет нанести визит к берегам Туманного Альбиона. Матильда и Карпов молча наблюдали за Леонидом, который неожиданно встал, подошёл к шкафу, извлёк оттуда бутылку французского вина и три фужера, разлил вино по бокалам, глянул на своих верных соратников. "Пока молчите и не говорите никому. Подготовку начнём завтра же, но подробности людям знать не обязательно. Мы уже не раз доказывали, что не стоит играть с нами в такие игры". Но кому-то этого мало, и похоже, что до их мозгов так и не дошло. Ну что же, колониальная система Испании рухнет теперь несколько раньше, чем в нашей истории. Одних мы недавно встретили, причём по-настоящему опасных противников и победили, встретим и других. Леонид встал из-за стола и поднял бокал. Встали также Матильда и Карпов, трое человек, верных боевых товарищей, знавших намного больше, чем ведомы другим, смотрели друг на друга и улыбались. Они верили в свою победу и не сомневались, что выстоят в этой жестокой борьбе. Три бокала слегка соприкоснулись в воздухе, и мелодичный звон стекла заполнил кабинет. Ну что, встретим незваных гостей огнём и бронёй, с улыбкой произнёс тост Леонид, на что тут же последовал ответ. Огнём и бронёй. Конец четвёртой книги. Читал Доронин Максим.